Глава десятая. Лилия. Понедельник — день тяжелый, но не сегодня. Со мной ночью спала Марина. Девочка так трогательно ко мне прижималась во сне, что я очень долго гладила ее по волосам и просто любовалась. А в душе было немного грустно. Я вот тоже хотела сына или дочку. Мои знакомые уже со вторым ребенком на улице бегают, а я только на работу да с работы спешу. Как-то одна мне сказала... Да от любого залети и воспитывай. Бред. Я семью хочу, настоящую. Такую, какой никогда не было у меня. чтобы мой ребенок видел своих родителей каждый день, чтобы всем вместе ходить в парк на каток, да просто гулять. Стас обещал заехать за мной утром и отвезти на работу. Интересно, успел ли он за ночь собрать свои вещи. Дед с радостью согласился посидеть с девочкой, но дня на три все равно нужно будет отпроситься с работы. Все-таки человек он старый, хоть и справляется легко. Поцеловав Маришку в макушку, прикрыла дверь в комнату, быстро собралась в ванной, позавтракала и к назначенному часу спустилась к подъезду. Стас ждал меня с красивой розой. Доброе утро! Меня неожиданно подхватили на руки и закружили. Во сколько освободится сегодня мой супруг? Понятно, вчерашняя игра ему понравилась. Поддержим? Дорогая, как всегда до четырех. она». До офиса доехали быстро. Стас пошел вместе со мной, никак это не комментируя, лишь хитро улыбаясь. Стоило мне занять свое рабочее место, как он отправился к Светлане Сергеевне и пробыл у нее минут сорок. Я же себе места не находила. Что он задумал? Ведь не просто так долго отсутствовал. Станислав вышел очень довольным, в руках бумаги. Я закатила глаза. Начинается концерт по заявкам. «Я заеду в три, дорогой. Будь готова». Светлана Сергеевна, посмеиваясь, покачала головой и ушла в кабинет. Я же подняла оставленные бумаги. «Четыре договора на двадцать четыре часа! Твою ж мать! Он еще и оплатить захотел совместное со мной проживание. Или думает, я не смогу отпроситься на эти дни? Ну что за мужчина?» Почувствовала себя ущербной. «Неправильно это все, не так». Но прикинула сумму, которую мне сегодня выдадут. Сразу же позвонила в клинику. Договорилась о госпитализации деда с полным обследованием и последующей операцией. Наконец-то! Конечно, я долго бурчала на Стаса, но разве это что-то меняет? В три часа он за мной приехал. Я собрала свои вещи и попрощалась с соседкой по столу и вышла. Мужчина ждал меня у машины и, заметив мое появление, расплылся в улыбке. Моя дорогая жена сегодня устала. Мужчина был вымотан не меньше меня, но скорее в эмоциональном плане, но делал вид, что все хорошо. Он о чем то усердно думал, но со мной делиться мыслями не хотел. Настаивать и допытываться не стало. Приехали домой. Маришка была искренне рада меня видеть. Я поцеловала девочку в щуку и пошла радовать деда скорой операцией. Он даже растерялся сначала, а потом воспрял духом. Мы быстро собрали его вещи и все вместе поехали в клинику. Подписав нужные бумаги, пообещала зайти завтра с утра. «И я приду, деда!» – сказала Марина, сжимая в ладошках старую морщинистую руку. У меня на глаза набежали слезы. Постаралась незаметно их смахнуть. Неожиданно Стас притянул меня к себе и обнял. «Я хочу забрать Марину себе, но есть некоторые сложности и трудности». Посмотрела на сжатые губы. «Все так плохо. Не хочешь поделиться?» «Пока ничего говорить не буду. Нужно обдумать». «Главное, что он от меня не скрывает своих намерений. А то, что не собирается делиться информацией, его полное право. Мы ведь даже не встречаемся». Нас держит контракт и обоюдное влечение. Стало немного горько, но не настолько, чтобы впадать в депрессию и плакать о нераздельной любви. Стас, как и обещал, переехал ко мне. Было немного странно. Да вообще все вокруг меня с появлением этого человека оказалось странным. Я муж на час. Со мной живет жена на час. Нас объединяет контракт на сутки. Рядом со мной спит совершенно чужой мне ребенок. Но от этих мыслей почему-то улыбка появляется на лице. Такая счастливая и глупая. За Марину я взялась всерьез. Вчера, пока разбирала вещи, поняла, что ее мама совершенно не понимает, зачем нужны дети и что с ними делать. Среди вещей не было детского белья, зато я нашла пышное платье желтого цвета. Были одни единственные носочки и просто нереальное количество резинок и заколок. Ни мыльных принадлежностей, ни полотенчика, даже зубная щетка отсутствовала. «Стас!» Начала разговор после ужина, когда мужчина собственноручно убирал со стола и мыл посуду. Честно говоря, я ждала и до сих пор жду, когда что-то у него упадет и разобьется. Но нет, он тщательно намыливал тарелки, ополаскивал их водой и убирал на полку. Все четко и точно. М -м -м. Нужно съездить в магазин. У Марины очень мало нужных вещей оказалось. И это еще не считая того, что часть из них сейчас сохнет на балконе. Вот если у ребенка была няня. Почему она не следила за чистотой и опрятностью одежды? Без проблем. Шопинг всегда давался мне с трудом, о чем я сразу всех и предупредила, и очень сильно просила на меня не обижаться, если начну бубнить и сопеть. Стас только рассмеялся, сказав, что в первый раз видит девушку, которая не любит ходить по магазинам. Нет, я любила, но так, чтобы это было с пользой, а не пустой тратой времени. Нужны сапоги? Пошла за сапогами. При этом я уже приблизительно знала, какими они должны быть. Выстраивала себе маршрут по отделам, чтобы никуда больше не заходить. Знаю, что многие могут запросто утром поехать в торговый центр и бездумно оставить большую часть денег на шмотки, при этом уже дома сокрушаться от того, что, например, эта кофточка была лишней и ненужной, а эти штаны все-таки жмут. Знаю девушек, которые буквально скупают тряпки, и не какого они размера. Сам факт пополнения гардероба приносит им чувство удовлетворения. У меня же всегда был ограниченный бюджет, и прежде чем что-то купить, я задумывалась. А оно мне надо? Если действительно надо, то брала, а если пустая прихоть, то нет. Так же сейчас было и с Мариной. Я не брала нарядные и красивые платья, потому что это непрактично. Я все эти дни планировала потаскать ребенка по детским площадкам, сводить в парк на аттракционы, погулять по городу. И для этого понадобятся практичные и удобные вещи. Несколько штанов и футболок, кофта с длинным рукавом на холодную погоду. И кепку! сказала Марина, неся мне чудо розового цвета. Нет, я ничего не имею против головного убора, даже за. Но этот цвет его в детском отделе слишком много. Почему нет желтого, зеленого, рыжего, почему именно розовый со всеми его оттенками? Кепку мы нашли голубого цвета! Даже от сердца отлегло. Ура! Мой ребенок будет отличаться от остальных, и я смогу его найти в толпе розовых шапочек! Я радовалась больше Марины, даже не заметив оговорки. Зато это привлекло внимание Стаса. «Мне нравится, как ты говоришь «мой»,» прошептал он мне на ухо, но как-то грустно улыбнулся. «Ты точно не хочешь поговорить? Может, я смогу тебе помочь?» «Хочу, но не сейчас. Только пообещай, что бы ни произошло, ты на меня не обидишься, зная, что это все сделано ради ребенка. «Ты говоришь загадками, и я пока не понимаю, к чему ты клонишь, но постараюсь не рубить с горяча». Это я сейчас говорила спокойно, не зная того, что будет потом. Кроме одежды, приобрели для девочки обувь, расческу, мыльные принадлежности, маленький рюкзак в виде медведя. В целом, прогулкой в магазин я осталась довольна. Оказалось, покупать кому-то намного интереснее, чем себе. Станислав. Как можно разорваться между двумя людьми? Как сделать так, чтобы и одному, и второму было хорошо? Сегодня я весь день провел с отцом и могу смело признать, что это самый ужасный день в моей жизни. Снова и снова я слушал лекцию о том, что рядом со мной должна быть достойная девушка, желательно дочь какого-нибудь богатенького партнера. Я устал спорить, поэтому слушал и молчал. Ведь любое слово может быть использовано не только против меня, но и против Лилии. Я уже убедился на примере, как может действовать отец и все больше и больше думал о том, как бы перебраться в другой город. Уже даже нашел офисное здание, прощупывал почву, но кок рвать отсюда нужно будет резко и с максимальной скоростью. Батя решил вновь показать, каким он бывает строгим и рассудительным отцом. Только мне уже далеко не десять, и я прекрасно понимаю жизнь и знаю, чего хочу. Однако мой хрупкий мир рухнул в одно мгновение. Мне Марта сказала, что отдала дочку твоей лилии. На слове твоей он даже поморщился. Я же сжал кулаки и ждал. Ждал, что он скажет. И он сказал только совершенно не то, что я хотел услышать. Девочку у твоей сестры нужно забирать. Я уже давно заметил, что воспитанием Марта не занимается. Марина тебя очень любит, поэтому с удовольствием к тебе переедет. Но он не договорил. Но есть какое-то «но», верно? Ведь не просто так ты готов отдать мне ребенка, помочь с оформлением документов. Договаривай. Да, ты совершенно прав. Я помогу тебе только в том случае, если ты женишься на дочери Ерницкого. Я прикрыл глаза, сдерживаясь. Глубоко вздохнул и рвано выдохнул. Он знал, что я не брошу ребенка, знал и воспользовался моей слабостью. Ведь если я откажу, то буду мучить себя изо дня в день. По моей вине Марина не увидит лучшего мира, не найдет себе много друзей, не перестанет плакать по ночам не узнает, что такое материнская любовь. До последнего она и не узнает. София наверняка терпеть не может детей. Такая же жалкая и продажная, как Марта, как Ника. Мне дали сутки на раздумья, и я искал путь и способ решения проблемы и не находил. Не могу бросить Марину, но и Лилю предавать не хочется, ведь я только обрел ее, окунулся в искренние чувства. Она показала мне, какими бывают люди, и я понял, что сам давно погряз в дерьме, И сейчас просто пытаюсь выкарабкаться из него, да только берега скользкие. Окончательно меня добила поездка в магазин. То, как ладили между собой девочки, как Марина смотрела на Лилю, как она, не задумываясь, произносила «мой ребенок». Уже дома, когда Маришка заснула, Лиля вновь завела разговор. «Не могу смотреть, как ты себя мучаешь. Выкладывай все как есть. Будем решать, что делать». И я выложил, рассказал все. И это совершенно не значило, что попытался переложить груз своих проблем на Лилю. Просто впервые кто-то решил мне помочь, да хотя бы просто выслушать. А я говорил и говорил, как будто уже давно ни с кем не общался. А Лиля слушала, очень внимательно слушала. И молчала даже тогда, когда я закончил свою речь. Я ждал, что она меня выгонит прямо сейчас, а завтра привезет ребенка. Ждал, что она начнет плакать или кричать. Ждал хоть каких-то эмоций. А она молчала чуть поджав нижнюю губу и смотрела мне в глаза, о чем она думала. Давай еще раз и по порядку кивнул головой. Чтобы забрать марину тебе нужно жениться на той, что подобрал отец. Верно, рассматривал ее серьезное лицо. А если ты отказываешься, то ребенок возвращается к своей мамаше так снова кивнул. И ты хочешь забрать Марину и не хочешь идти на поводу у отца. А ты знаешь, что так не бывает в жизни. Никогда нельзя получить все и сразу. Иногда приходится чем-то жертвовать. Жертвовать мне ничем не хочется, потому что на одной чаше весов стоит ребенок, а на второй – любимая женщина. Она смущенно опустила глаза, а я осознал, что только что открыто заявила о своих чувствах. Нужно было раньше это сделать, да только все боялся или стеснялся, кто ж меня знает. Значит? Совсем неожиданно заговорила Лиля, рассматривая свои руки. «Тебе придется жениться на этой... как ее там... Софии?» «Не хочу». «Здесь дело уже не в твоем желании, Стас. Тебе поставили чуткие условия. Мне бы не хотелось, чтобы девочка продолжала страдать со своей матерью. Сегодня она ее привезла мне, а завтра кому? Уж лучше пусть будет с тобой. А там устроишь Марину в детский сад, чтобы она дома не сидела. Или мне будешь привозить». Добавила совсем тихо. Я притянул ее к себе и просто обнял. Невероятная девушка. Но я уже придумал некоторый выход. Только все равно придется пройти через свадьбу. И знаешь, ты бы с потенциальной женой тоже поговорил. Вдруг она так же, как и ты, не в восторге от сложившейся ситуации? Ты только меня дождись, хорошо? Поцеловал ее в висок, зарылся носом в волосы. Уже что-то придумал? Улыбнулась она, рисуя у меня на ладони замысловатые узоры. «Да, но не скажу». Остаток вечера мы провели за просмотром какого-то старого фильма. Лиля так и заснула у меня на руках, а я быстро набрал СМС и договорился о встрече. Есть у меня один очень толковый знакомый, который обещал помочь.